Глава 23. Грейсон. Я слушаю, как она плачет за дверью, и сердце сжимается в груди. Каждое ее рыдание пронзает меня насквозь. Никогда раньше, ни за какие ужасные поступки я не испытывал такого чувства вины. Но сейчас оно не дает мне покоя. Я понимаю, что в данный момент я последний человек, которого она хочет видеть. Мы в ярости ей больно. Если раньше она хотела ударить меня ножом, то теперь она будет готова убить меня. Внезапно ее крики становятся более отчаянными и даже истеричными, словно она сходит с ума. Мне слишком хорошо знакомо это чувство, когда реальность начинает ускользать, а тьма подкрадывается все ближе и поглощает все твое существо. Как только ты падаешь в эту бездну, становится трудно выбраться обратно. Но я научился здесь жить, Мэдди права. Я чудовище, но я не позволю тебе украсть у меня мой свет. Солнышко, пусти меня. Мэдди не отвечает. Прижав ухо к двери, я прислушиваюсь и вздрагиваю от громких рыданий, которые, похоже, становятся еще сильнее. Кажется, она изо всех сил пытается дышать, и каждый вздох сопровождается хрипом. Черт. Я слышу приглушенный звук, а затем шлепанье ее рук по кафельному полу. Возможно, она поднимается с пола. Я делаю резкий вдох, но слышу лишь приглушенное «Помогите!» Солнышко, отойдя от двери. Я поднимаю левую ногу и со всей силы бью в дверь. Она распахивается и ударяется о стену. Увидев, что мы, дескорчившись, лежит на полу, а ее грудь содрожно вздымается и опускается, я подбегаю к ней и с глухим стуком падаю на колени. Наклонившись, я ощущаю на своем лице ее теплое дыхание и с облегчением выдыхаю, а затем осторожно убираю с ее лица мокрые пряди волос и поднимаю голову с пола. Детка, ну же, вернись ко мне» шепчу ей на ухо, нежно гладя ее ледяную щеку. Мэдди прижимается ко мне всем своим дрожащим, словно от холода, телом, и я кладу ее голову себе на колени, обнимая и укачивая, как ребенка. Я очень беспокоюсь. Она долго не приходит в себя, и, глядя на часы, решаю, что если в течение следующих 30 секунд она не очнется, то я вызову скорую помощь. «Солнышко, вернись ко мне, пожалуйста». Прошу, я и мои глаза наполняются слезами. Что, черт возьми, я с ней сделал? Подхватив ее тело поудобнее, я поднимаюсь на ноги. «Грейсон!» До меня доносится едва различимый шепот. «Эй, солнышко!» Я несу девушку в спальню и укладываю на кровать, которая прогибается, когда я сажусь на край. «Как ты себя чувствуешь?» Спрашиваю я шепотом, стараясь не напугать ее. Но Майди не двигается, а только смотрит на меня. «Нормально. Может, нам стоит отвести тебя в больницу?» Что случилось? Просто паническая атака. Но раньше они не были настолько сильными, чтобы я теряла сознание. Мэдди постепенно приходит в себя, и на ее щеках появляется слабый румянец. Я прикладываю два пальца к ее шее, чтобы проверить пульс, который немного учащен, но остается достаточно ровным и не вызывает беспокойства. «Хочешь, я что-нибудь тебе принесу? Может быть, воды?» Мэдди отрицательно качает головой. «Я хочу, чтобы ты ушел. И не только из этой квартиры. Я хочу, чтобы между нами все было кончено». Я прикусываю нижнюю губу так сильно, что на языке появляется медный привкус. С одной стороны, я не могу оставить ее в таком состоянии. А с другой, если мое присутствие здесь раздражает ее, то я не имею права оставаться. «Я не могу оставить тебя сегодня, Мэдди. Особенно после того, что произошло». Я приготовлю тебе ванну и уложу в постель, а сам буду спать в комнате для гостей. Когда ты проснешься, меня уже здесь не будет. Мне просто нужно убедиться, что с тобой все в порядке». Она вздыхает и кивает, а потом отводит взгляд в сторону. Мэдди скользает от меня. И «Я ничего не могу сделать, чтобы остановить это».